Максим Токарев. Десанты Гитлера на Восточном фронте в 1941. Мифы и реальность. В конце 1930-х, начале 1940-х годов Советский Союз оказался участником военных конфликтов и войн, породивших ряд военных мифов, надолго закрепившихся в массовом сознании и увековеченных, как в художественных книгах и кинофильмах, так и в претендующей на достоверность мемуарной литературе и журналистике. Например, приграничные советско-японские конфликты 1938-39 годов у озера Хасан и реки Халкингол дали толчок появлению легенд о японских штрафниках, либо смертниках-добровольцах, оборонявшихся, будучи прикованными к своим укреплениям, либо даже к станинам орудий и тяжелых пулеметов. Непродолжительная, но ожесточенная и кровопролитная советско-финская война декабрь 39 го март 1940 -го года, породила миф о вездесущих и не знавших промаха финских снайперах-кукушках, которые якобы в массовом порядке ухитрялись в 30-40-градусные морозы залезать на деревья, и оттуда прицельно отстреливали шедших через зимние карельские леса командиров, политработников и бойцов Красной Армии. Одним из самых распространенных мифов самого страшного для нашей страны первого года Великой Отечественной войны стали легенды о полчищах вражеских парашютистов, которые якобы во множестве десантировались от самой западной границы и до Москвы в тылы отступавшей Красной Армии. Эффектные сцены приземления этих десантников на советской территории с их непременным последующим уничтожением были изобильно представлены в советском кинематографе. От сделанного на Ленфильме в 1941 году рисованного мультика «Как Вася Теркин призываться шел» до шедевра послевоенного приключенческого кино «Смелые люди». Массфильм, 1950 год. Вышедший на советские экраны в 1977 году двухсерийной «Судьбы» в постановке Евгения Матвеева и снятый Юрием Озеровым к 40-летию Победы в 1985 году киноэпопеи «Битва за Москву». В эпопее Озерова гитлеровские парашютисты в сентябре 41 года десантировались прямиком на штаб Западного фронта, где как раз в тот момент над картой боевых действий склонился многомудрый генерал армии Жуков в исполнении Михаила Ульянова. Насколько соотносится с исторической правдой упомянутые выше мифы, о множестве вражеских десантов, якобы сброшенных на нашу территорию в первом году, представляется, что для ответа на этот вопрос следует рассмотреть два других вопроса. Первый. В какой степени в планах ведения наступательных боевых действий вооруженных сил Гитлеровской Германии против СССР в 1941 было предусмотрено использование парашютно-десантных подразделений и частей? Вопрос 2 каким количеством подготовленных десантников и предназначенных для их перевозок военно-транспортных самолетов гитлеровская Германия реально располагала к 22 июня 1941 года. Основным источником, использованным мною в поисках ответов на оба эти вопроса, стала впервые опубликованная в ФРГ в 1954 году и изданная в СССР в переводе на русский язык уже в 1957 году книга Алькмара Гаве «Внимание парашютисты». Фактически, эта книга представляла краткий очерк истории создания и боевого применения воздушно-десантных войск Гитлеровской Германии, в работе над которым его автору, бывшему командиру стрелково-парашютной роты «Вермахта» оказал немалое содействие легендарный командующий германских ВДВ Второй мировой войны отставной генерал-полковник Курт Штудент. Творческое сотрудничество гв и Штудента способствовало качественному детальному освещению в упомянутой книге наиболее известных и крупных воздушно-десантных операций гитлеровцев, проведенных первые годы Второй мировой войны. Высадки в Дании и Норвегии апрель сорокового года захвата укрепленных районов Бельгии и Нидерландов май сорокового года и, наконец, развернувшегося в мае первого года воздушно-десантного сражения за средиземноморский остров Крит, который до начала боев занимала коалиция из 32 тысяч английских и новозеландских и 15 тысяч греческих солдат. В ходе подробно описанных в книге Гавеа, ожесточенных боев действий на Крите с 20 мая по 1 июня 41 года, главную роль в которых с немецкой стороны сыграли переброшенные на остров по воздуху 15 тысяч стрелков-парашютистов из 7-й воздушно-десантной дивизии генерал-лейтенанта Зюсмана и половиной тысячи горных егерей из 5-й дивизии генерал-майора Рингеля. Немецким войскам удалось захватить этот остров и удерживать его до самого конца войны, то есть до 8 мая 1945 года. Ценой победы немцев в этой операции стали 1915 убитых, 2594 раненых и 1759 пропавших без вести, то есть почти со стопроцентной вероятностью погибших в прибрежных водах Крита, парашютистов, десантников и егерей. Последние попали на Крит посадочным способом после того, как первая волна десантников, высадившихся на остров с парашютами и на планерах ценой больших потерь, захватила 20 мая 41 -го года крупнейший военный аэродром Крита, Малим и обеспечила посадку там самолетов с подкреплениями. Если потери участников операции по захвату Крита составили около 30% от их общего количества, то перебрасывавшие их на остров эскадры особого назначения из девятого авиационного корпуса, которым командовал тогда генерал Штудент, из имевшихся до начала операции 500 военно-транспортных самолетов Юнкерс Джу-52, безвозвратно потеряли 119 машин. Еще 106 самолетов было выведено из строя вследствие повреждений, то есть, потери обслуживавших десантников частей военно-транспортной авиации Люфтваффе составили тогда около половины всех самолетов-транспортников, задействованных в операции, и примерно четверть от всего парка Юнкерсов Ju-52, находившегося тогда на вооружении Люфтваффе. Ключом к пониманию дальнейших событий 41 года, когда воздушно-десантные войска Рейха приняли Крайне малое участие в боевых действиях на открывшемся 22 июня в Восточном фронте является следующий отрывок из книги Гаве, заслуживающий цитирования целиком. Цитата: "Немецкому верховному командованию следовало учесть опыт Критской операции и, исходя из него, отвести воздушно-десантным войскам должное место в стратегическом планировании. Но, несмотря на то, что операция получила должное признание, выводы сделаны не были. Таким образом, инструмент, который лучше всякого другого был приспособлен для проведения операций на широких пространствах, так как он позволял в самые сжатые сроки перебрасывать войска с одного театра военных действий на другой, остался без внимания. Между тем, возможность организовать преследование с одновременной выброской десантов в тыл отступающему противнику И осуществлять широкие охваты, применяя воздушные десанты, могла бы придать начавшимся боевым действиям на Востоке совершенно иной ход. Однако ничего подобного не случилось. В чем же причина? По этому поводу известный английский военный историк Лиддлгард писал, старые кадровые немецкие генералы, вышедшие из Академии Генерального штаба, наглядно доказали свои большие военные способности, но им не хватало чувства нового. Эти генералы враждебно относились к тем из своих товарищей, которые следовали новым идеям и открыто пренебрегали новыми идеями, которые исходили не от старых специалистов. Эта оценка не требует никаких комментариев. Она достаточно хорошо вскрывает причины, которые определили дальнейшую судьбу немецких воздушно-десантных войск. Немецкое верховное командование забыло о победе, одержанной на Крите, и помнило лишь о потерях. Большое количество потерянных и поврежденных транспортных самолетов вызвало у ответственных за эти средства лиц из Министерства авиации, по выражению Штудента, стоны и жалобы. Присутствуя 19 июля 1941 года на приеме, который Гитлер устроил в своей штаб-квартире в честь участников Критской операции, награжденных рыцарским крестом, Штудент не поверил своим ушам, услышав, как Гитлер, обращаясь к нему, заметил Крит доказал, что время парашютно-десантных войск прошло. Эти войска являются средством внезапности, а после Крита фактор внезапности полностью себя исчерпал. Штудент вначале подумал, что это сказано в шутку. Он и не подозревал, что находясь под впечатлением сильных потерь на Крите, Гитлер пришел к такому выводу вполне серьезно. А его военные советники только укрепляли в нем это слишком поспешно сложившееся мнение. После Крита Гитлер, который обычно всегда поощрял новые виды оружия и различные усовершенствования, почти совсем исключил парашютные войска из своих планов и идей. Точка зрения Гитлера, высказанная им в июле 41 -го года, явилась жестоким ударом для немецких воздушно-десантных войск и их создателя. Окрыленные успехами на Крите, Штудент вынашивал самые смелые планы дальнейшего развития этого рода войск. Тем не менее, он не упал духом и продолжал неустанно трудиться над совершенствованием нового оружия, которое было бы незаменимо для нанесения решающих ударов в начавшейся к тому времени войне против России. Но в ходе войны на Востоке парашютно-десантная операция была проведена всего один раз, и то в самые первые дни войны. 25 июня 1941 года один взвод полка особого назначения Брандербург в количестве 34 бойцов под командованием лейтенанта Лекса выбросился с двух юнкерсов в районе станции Богданово, имея задачу овладеть железнодорожными мостами через Березину на линии Лида Молодечно, находящимися недалеко от этой станции. Десантирование прошло успешно. Несмотря на возникшие во время высадки непредвиденные трудности, последовала долгая и упорная борьба с русскими танками и пехотой. Взвод понес большие потери. Лейтенант Леке и четыре солдата погибли, 16 человек получили ранения. Оставшиеся от взвода 14 человек сумели удержать захваченные ими мосты до вечера 26 июня, когда к парашютистам пробились немецкие мотоциклисты. Это был первый и последний немецкий парашютный десант за весь период наступления немецких войск на Востоке. Хотя в Москве в октябре 41 года ходили упорные слухи, что немецкие парашютисты должны вот-вот высадиться на Красной площади и даже в самом Кремле. На Восточном фронте произошло нечто невероятное. Там, где операции, проводимые на широком фронте, настоятельно требовали применения воздушно-десантных войск, они не были использованы. «Командование стало буквально как огня бояться всяких воздушно-десантных операций». Конец цитаты. Наряду с подробно описанным в книге Гаве «Критским синдромом», второй причиной слабого использования воздушно-десантных войск Германии на Восточном фронте в 41-42 годах была большая нагрузка, возложенная тогда на военно-транспортную авиацию Люфтваффе, в связи с необходимостью обеспечивать горючим и боеприпасами стремительно продвигавшиеся вглубь СССР мотоманевренные группы вермахта. Однако все эти соображения высшего командования Рейха, обусловившие невозможность сколько-нибудь масштабного применения воздушно-десантных войск Германии на Восточном фронте, вряд ли были известны самому крупному, ныне известному агенту советской разведки в командно-штабных структурах Люфтваффе. Речь идет о лейтенанте ВВС Хара Шульце-Бойзене, выходце из кругов потомственной прусской военной аристократии, которому покровительствовал сам Геринг. Несмотря на свое происхождение, Шульце-Бойзен ненавидел национал-социализм и в конце 1930-х годов сблизился с группой оппозиционеров гитлеровскому режиму возглавляемый советником Имперского министерства экономики, доктором философии и права Арвидом Харнаком. Через него Шульц и Бойзен установил контакт с советскими разведчиками, работавшими до 22 июня 41 года под крышей посольства СССР в Берлине. Именно через этих людей в Москву в 40-х-41-х годах шла до сих пор полностью нерассекреченная информация, ставшая доступной Шульц Бойзену По его службе в оперативном штабе Люфтваффе, где советский агент с псевдонимом «Старшина» тесно общался с такими осведомленными по службе коллегами, как руководитель группы в секторе инструкций и учебных пособий отдела боевой подготовки Эрих Герц. Референт сектора планирования Ханс Хеннигер и представитель ответственного за организацию диверсий во вражеских тылах управления военной разведки Абвердва лейтенант Герберт Гольнов. Вступая в область гипотез, можно предположить, что от своих многочисленных и осведомленных контактов Шульце-Бойзину, а от него и Москве, стало известно о соображениях штаба Люфтваффе, использованных при подготовке подписанной Гитлером 18 декабря 1940 года то есть за 5 месяцев до начала Критской операции, директивы фюрера и верховного главнокомандующего номер 21, больше известный как план Барбаросса по подготовке агрессии против СССР. Сам план Барбаросса в 40-х-41-х годах советским спецслужбам получить не удалось. Однако сослуживцы Харрошульца Бойзена из оперативного штаба Люфтваффе, вполне могли знать сами и сообщить коллеги о подготовленных ими основных положениях того раздела плана Барбаросса, который был посвящен целям и задачам ВВС Рейха, предстоящей кампании на Востоке, и содержал следующую примечательную формулировку. Цитата. «Русские железные дороги должны быть перерезаны в зависимости от их значения для операции, преимущественно на их важнейших ближайших объектах мостах через реки, путем их захвата смелой высадкой парашютных и авиадесантных частей. Конец цитаты. Еще одно мое авторское предположение. Как могло отнестись к подобной информации в случае ее поступления в Москву руководство НКДЦ, НКГБ и Генштаба Красной Армии в начале-середине июня 41 -го года? То есть, Уже после того, как вся мощь пропагандистской машины гитлеровской Германии была запущена для прославления героев Крита, замалчивая по вполне понятным причинам понесенные ими потери. По-моему, ответ очевиден. Не располагая источниками в ближнем окружении Гитлера, позиция которого в отношении целесообразности использования воздушно-десантных войск на Восточном фронте, именно после десанта на Крит, претерпела поворот на 180 градусов. Советское чекистское военное да и высшее государственное руководство в начале лета 41 -го года имело вполне резонные основания полагать, что наиболее вероятный противник в лице Германии в случае агрессии против СССР широко применит для захвата важных советских военных объектов, коммуникаций и укреплений именно парашютные десанты. Необходимо подчеркнуть. Что уже после первых успешных применений воздушно десантных частей гитлеровской Германии в Дании, Норвегии, Бельгии и Нидерландах в апреле-мае сорокового года, особое внимание к ним проявляла советская военная разведка. Разведывательное управление Генерального штаба Рабоче-крестьянской Красной армии, РУ ГШ РККА. Так, подготовленный в сентябре сорокового года разведывательный сводки номер 6 по западу, разведуправления ГШРККА. Особое место было посвящено парашютным десантам. Цитата. Для парашютных и посадочных десантов германской армии применяют следующие самолеты. Трехмоторный Юнкерс 52, двухмоторный Юнкерс 86 и четырехмоторные Фокке-Вульф Кондор и Юнкерс 90. На двух- и трехмоторных самолетах транспортируют по 15-20 человек. На четырехмоторных. 40-50 человек в зависимости от дальности предстоящего полета солдаты предназначенные для выброски на парашютах имеют при себе револьвер 180 патронов к нему две ручные гранаты винтовочные патроны и нож у старшины парашютного отделения состоящего из пяти человек имеется автоматический пистолет остальное снаряжение оружие и боеприпасы сбрасываются с самолетов в специальных жестких мешках цилиндрической формы на отдельных грузовых парашютах. В мешках находятся заряженные винтовки, ручные гранаты, легкие и иногда станковые пулеметы. Боевые прыжки обычно производятся с высоты 300 метров. В ряде случаев и особенно в глубоком тылу противника выброску парашютистов проводили с высоты 100-150 метров. Раскрытие парашютов при выброске с небольших высот полностью автоматизировано. Полное раскрытие купола достигается после 25 метров падения. Конец цитаты. Приведенный выше отрывок не свободен от небольших неточностей. К примеру, легкий бомбардировщик Юнкерс-86, успешно применявшийся еще в Испании гитлеровским легионом Кондор, из-за недостаточно мощных двигателей не получил распространения в варианте военно-транспортной машины. Штатным личным оружием практически всех немецких парашютистов-десантников были не револьверы, а пистолеты типа «Парабеллон». Отделение парашютистов-десантников состояло не из пяти, а из тринадцати бойцов. Однако эти мелочи не влияют на общее качество весьма информативного изложения. Тогда же Сталину и другим членам Политбюро была направлена подписанная 11 сентября сорокового года Тогдашним начальником РУГШ РККА, генерал-лейтенантом Голиковым, разведывательная сводка, группировка германской сухопутной армии, где говорилось, цитата, «На аэродромах западной части Германии и на оккупированной территории Голландии, Бельгии и Франции находятся от полутора тысяч до двух тысяч транспортных самолетов, частично обеспечивающих срочные переброски технического имущества и личного состава ВВС». Но в основном предназначенных для воздушных десантов. Конец цитаты. Указанное в разведсводке количество военно-транспортных самолетов Юнкерс Ju-52, находившихся тогда на вооружении ВВС Гитлеровской Германии, в целом соответствовало истине. Теоретически каждый такой Юнкерс мог принять на борт одно отделение парашютистов – 14 человек с двумя пулеметами MG-34 и обладая грузоподъемностью полторы тонны, тянуть еще и прикрепленные снаружи фюзеляжи под шасси два мотоцикла с колясками и буксируемую ими горную пушку калибра 75 мм. Исходя из указанных параметров грузоподъемности для переброски основной тактической боевой единицы батальона стрелков-парашютистов, штаб со взводом связи, три стрелковые роты, то есть девять взводов, или двадцать семь отделений плюс одна рота тяжелого оружия три взвода или девять отделений с двенадцатью пулеметами и шестью восемьдесят один миллиметровыми минометами необходимо было использовать сорок сорок пять юнкерсов то есть фактически целую авиагруппу военно-транспортной авиации люфтваффе с учетом того что в тридцать 40 сороковых годах в ВВС Германии имелось пять шесть таких групп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 Следует отдать должное советским военным разведчикам 40-х-41-х годов, которые весьма серьезно оценивали потенциал воздушно-десантных сил Гитлера. Так, составленным всего за три месяца до начала войны, то есть 11 марта 41 -го года, спецсообщение разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии о направлении развития вооруженных сил Германии и изменениях в их состоянии особо отмечалось. Цитата.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 Легальный резидент разведуправления генштаба РККА в Румынии полковник Еремин Ещенко, работавший в Бухаресте под прикрытием должности третьего секретаря Полпредства СССР и имевший на связи ценного агента пресс-атташе посольства Германии в Румынии Курта Велькиша АБЦ, на основании полученных от того сведений направил начальнику разведуправления генерал-лейтенанту Голикову подробное сообщение где наряду с другими немецкими мероприятиями для похода против ссср подготовка к которому будет закончена в середине июня упомянул следующий важный момент который голиков подчеркнул и распорядился выписать на отдельный бланк для возможного доклада наверх цитата с немецкой стороны готовятся нелегальные действия в кавказской области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 Тем не менее, эти сведения выглядели вполне достоверные весной 41 года, с учетом той роли, которую спецназовцы Брандербурга уже сыграли к тому времени. В апреле сорокового года при защите от английских диверсантов района нефтедобычи в союзной гитлеровцам Румынии и в июне того же сорокового года, когда брандербуржцы успели разминировать приготовленные французами к подрыву нефтяные скважины Пехельброна в Верхнем Эльзасе. К слову,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 Одна из последних предвоенных разведсводок за номером 11, разведотдела штаба округа за подписью замначальника разведотдела подполковника Кузьмы Николаевича Деревянко, именно он, уже будучи генерал-лейтенантом 2 сентября 45 года, по личному приказу Сталина подписал от имени Советского Верховного Главнокомандования акт о беззаговорочной капитуляции Японии, юридически завершивший Вторую мировую войну.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 Таким образом, рассекреченная, опубликованная к настоящему времени информация, имевшаяся в распоряжении советского государственного, военного и чекистского руководства, накануне 22 июня 41 года позволяет сделать следующие выводы. Первое. Учитывая роль, сыгранную гитлеровскими парашютистами-десантниками в ряде крупных военных операций в Европе в 39-41 годах, Советские силовые структуры старались всемерно отслеживать информацию о развитии германских воздушно-десантных войск как рода войск и о планах и возможности их боевого применения в случае начала войны против СССР. Второе. По состоянию на 22 июня 41 года вооруженные силы гитлеровской Германии располагали обученными и имевшими боевой опыт парашютистами-десантниками,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 и было готово предпринять соответствующие меры по борьбе с ними. Уже в первые часы войны 22 июня 41 года руководству всех силовых структур СССР, развернутых при граниче с гитлеровской Германией, стали поступать сводки о многочисленных десантах противника, высадившихся на советской территории. Причем наибольшую десантотревогу проявило не чекистское, а именно военное руководство. Приведу лишь несколько выдержек из боевых документов первого дня войны. Цитаты. Разведывательная сводка штаба Юго-Западного фронта номер 1 от 22 июня 41 года. О боевых действиях противника. Малынуф, 15 километров северо-западнее Дубна. Высажен парашютный десант 16 часов. В районе аэродрома Черновицы выброшен парашютный десант 100 человек. Непрерывно бомбардирует аэродром Черновицы. Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта номер 01 к 20 часам 22 июня 41 года о боевых действиях войск фронта. В районе Ковель в 16 часов 20 минут высажен авиадесант противника с 18 самолетами. В районе Жичкан и Монастыр выброшены парашютные десанты численностью до 30 человек каждый. По данным местных органов НКВД, И рай военкоматов в районе Козова, юго-восточные Брзижаны и 12 километров северо-западные Залейщики, высажены парашютные десанты неустановленной численности. Для их ликвидации брошены части 80-й стрелковой дивизии и 49-го стрелкового корпуса, прибывающие в район Чертков. Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта номер 02 к 9 часам 23 июня первого года, о боевых действиях войск фронта. В течение ночи и утра противник высадил десанты Ходоров, непроверено, Драгобыч, Борислав, оба уничтожены, Каськов, 20 километров южнее Шепетовка, 7 часов 50 минут. В течение дня противникам выброшены десанты в 12 часов до 200 человек в районе Карастень, ведущие бои с местным гарнизоном, 7 часов тридцать минут в районе Коськов, двадцать пять километров севернее станции Константинов и в двенадцать часов пятнадцать минут в районе Струсов, десять километров северо-западнее Трембовля. Боевое донесение штаба Западного Особого военного округа номер 005 ОП от двадцать второго июня сорок первого года о ходе боевых действий войск округа. Минск, двадцать второго июня сорок первого года с тринадцати ноль ноль по 16 часов 20 минут. Начало, предположительно с 10 часов 52 минут. С 20 самолетов опустились от, до 400-500 парашютистов. 17.45. Радунь. С 17 самолетов. От 300 до 500 парашютистов. В районе Марцинканца. Незначительная группа. Радунь. С 17 самолетов. От 300 до 500 парашютистов. В районе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 Оперативная сводка штаба Западного фронта номер 1 к 22 часам 22 июня 1941 года. О ходе боевых действий войск фронта за 22 июня 41 года. Противник в течение дня выбросил воздушные десанты в районах: Восточнее Белостока 17 человек, Брянск Большая Берестовица, Великая Берестовица 10 человек, Родунь, Нача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 Численность не установлена. Сбито 7 самолетов до 17 и ме 9 Оперативная сводка штаба Западного фронта номер 4 к 10 часам 24 июня 41 года. О боевых действиях войск фронта. Третье. В ночь на 24 июня 41 года по различным данным противник выбросил авиадесанты в районах. Первое. Радашковичи, Олихновичи, Заславль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 видимо, с целью организации банд в тылу и более крупные десанты от 200 до 400 человек в целях дезорганизации тылов, захвата важнейших объектов, мостов, аэродромов и прочее. Пункт 2. 27-я армия со стороны Бернати южнее Лебава. Наступление противника неустановленной численности. В районе Приекуля восточнее Лебава, выброшен парашютный десант. К нему присоединились местные Айсарги.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 Донесение начальника пограничных войск Украинского округа о боевых действиях на участке Раворусского пограничного отряда, город Львов, 22 июня 41 года, 21 час 15 минут. По состоянию на 15.00, по данным Раворусского погранотряда на станции Каменка, взяты в плен пять немецких летчиков, двое тяжело ранены. Самолет горит. В районе села Гуйча высадился десант. Количество немцев не установлено. Владимир-Волынский пограничный отряд 16.00 16 бомбардировщиков пролетели в направлении Ковельского шоссе, сбросив авиадесант. 16.50 вернулись обратно. Донесение начальника пограничных войск украинского округа об обстановке на участках пограничных отрядов 22 июня 41 года. По данным штаба раворудского пограничного отряда, по непроверенным данным в районе Гуже.